Глава одиннадцатая. Андрей Князев. Арс мгновенно отрубился на диване после еды. Видать, бессонные ночи переживания окончательно добили мелкого, и теперь он мирно сопел, свернувшись клубочком и подложив кулачок под щеку. Не стал его будить, время до отъезда еще было, и как раз в этот момент подъехал Бурый. Он вошел, кивнул мне и устало плюхнулся за стол, бросая телефон и папку с бумагами перед собой. Глаза его горели нехорошим огнем. «В общем, дружище, все оказалось еще веселее, чем мы думали», — хмуро начал он, даже не пытаясь скрыть раздражение. «Что-то с Алей и ее сестрой напрягся, я чувствую, как начинает подводить терпение». «Именно», — подтвердил друг, откидываясь на спинку стула. «Эта хитрожопая мадам Мария Никоновна не просто Грымза и стерва, а натуральная воровка и мошенница». Я невольно сжал кулаки, костяшки побелели от напряжения. Вот это уже становится интересным. «Давай по порядку», – процедил я сквозь зубы. Она воспользовалась своими связями и оформила официальную опеку над младшей сестрой Али, продолжил Бурый, явно стараясь сохранять спокойствие. Деньги, которые девчонки получили после продажи родительской квартиры и страховки за машину, не просто покрывали расходы на операцию и реабилитацию Ксюши, там еще и на небольшую квартирку оставалось. «Да ты шутишь, что ли?» Не выдержал я, чувствую, как во мне вскипает ярость. Эта гадина присвоила бабки себе?» «Именно так, братан!» — кивнул он мрачно. Все лечение и реабилитация, которыми она так ловко шантажировала Алю, по факту практически не велись. Ксюша просто занимала койко-место в дешевом хосписе за 10 тысяч в месяц. А все пособия и социальные выплаты эта старая овца клала себе в карман. Плюс доила Алю изо всех сил, заставляя работать сутками напролет. «Вот же сука!» — процедил я, едва удержавшись, чтобы не разбить кулаком стол. «Редкостная», — согласился Бурый. «Хорошо, хоть доказать это будет нетрудно». А эта дамочка вообще не рассчитывала, что кто-то станет копать глубже. «А кто бы и начал? Аля?» «Нет, конечно. Сердце у девчонки размером с планету, понимаешь?» «Она бы так и пахала на эту стерву, ничего не подозревая, лишь бы сестре помочь». «Понимаю», — выдохнул я, внезапно чувствуя, как где-то внутри становится теплее от мысли о бале. «Только что дальше? Как доказать?» «Мои люди уже работают», — продолжил Бурый, ловко открывая папку и вытаскивая бумаги. «Во-первых, надеюсь, ты не против, но я уже отправил юристов, чтобы забрали девочку из хосписа. Ксюшу переведут в нормальную клинику, лечение уже оплатили». «Извини, пришлось срочно решать вопрос, позже изымем бабки у этой овцы и все вернем». «Не надо ничего возвращать», — отмахнулся я. «Алю моему сыну верните и...» «И тебе?» — усмехнулся Бурый, ехидно выгнув бровь. «И мне, да. Доволен?» — рявкнул я раздраженно. «Проще ухаживать за той женщиной, у которой нет миллиона подработок. У нее, знаешь ли, и времени побольше будет». «Ага, да», — рассмеялся друг. «Ладно, дальше». Во-вторых, доказать незаконное обогащение легко, но займет некоторое время. Сразу порадовать не получится. Я своих ребят уже припряг, так что давай ты лучше пока займись своей девчонкой. Только пока ей не рассказывай подробностей, оторванет к заведующей, разбираться и все спугнет. Держи ее в ежовых рукавицах, или в объятиях, или еще где-нибудь на твой выбор. Друг похабно заиграл бровями, а я лишь устало откинулся на спинку стула. Вот уж правда, не было печали. Только вместо поросенка, которого обычно покупают мамы, у меня теперь сын и его нянечка, от которой, кажется, уже и я без ума. «Так, адресали у тебя есть?» — уточнил я, тут же получив СМС с ее данными. да общага». «Как же ты там измучилась, принцесса?» «Ну ничего, я, конечно, не принц на белом коне, «Скорее мрачный охотник, но спасу уж точно не хуже». «Не понимаю, почему меня так цепляет эта девчонка, но нутром чую. Моя она. До последней клеточки». «С работы она выходит примерно в шесть, это через час. Потом сразу едет в хоспис. Продолжил Бурый. Там ее и перехватишь. В общагу она обычно приезжает за полночь. Там ее не поймать. Понял». Я резко поднялся и бросил взгляд на спящего сына. «Арса надо поднимать, а то не успеем». «А куда надо?» — сонно спросил мелкий, уже стоя в дверном проеме и зевая во весь рот. «За Алей сейчас поедем!» — улыбнулся я, чувствуя, как что-то внутри сжимается от умиления. «Господи, да он даже нос морщит, как я!» «О, обуваться?» — остатки сна мгновенно слетели с мальчишки, и он с энтузиазмом кинулся к обувнице. «Точно твой пацан!» — усмехнулся бурый, похлопав меня по плечу. «А я даже спорить уже не хотел. Мой!» «Теперь уже точно». До хосписа ехали далеко не в тишине. Арс болтал без умолку, задавая тысячу вопросов про каждую вывеску на улице, но на вопросы про Алю демонстративно не отвечал. В итоге я плюнул и решил выяснять все напрямую у девушки. Хотя, может, если малец поймет, что у меня серьезное намерения, он и поможет, не хватало еще воевать с собственным сыном за женщину». Едва подъехали к воротам, как застыли на месте. Я даже забыл, что не припарковался, потому что перед входом в хоспис стояла моя нимфа и громко ругалась, размахивая руками и топая ногами, как маленький разъяренный зверек. Мм, да, наверное, стоило ее предупредить. Но договорить я не успел, потому что Арс уже выскочил из машины и с диким воплем понесся прямо в ее объятья. Девушка ошалела, хлопала глазами, но тут же инстинктивно подхватила его на руки, крепко прижимая к себе. «Взрослый уже!» — рявкнул я, подъезжая ближе. «Нечего таскать на руках, тяжелый же! Поехали!» Сладкая парочка подошла ближе, и Аля, глядя на меня сердито, выпалила. «Никуда я не поеду! Моя сестра уже в нормальной клинике!» — улыбнулся я, наслаждаясь ее удивлением. «Все расскажу в машине. Ехать полтора часа, а сейчас пробки. Можем и три простоять». «Погоди!» «Откуда ты знаешь?» — подозрительно сощурилась она. «Что вообще происходит?» «Потому что я все устроил. Подробности только в машине». Арс широко улыбнулся и схватил ее за руку, открывая дверь. «Ладно», — хмуро буркнула она, смотря на меня серьезно и сурово, как хомячок на тигра. «Но этот разговор еще не окончен. А я и не против, малышка. Только сиди рядом».